Глава 13. Лилия. «Просто Лилия?» «Теперь точно становится ясно, что отец ученика надеется на более близкое знакомство, и никаких сложностей с выполнением домашних заданий у него нет». «Извините, но нет», — отвечаю в тот же миг. «Вы сейчас хотите роди забрать или после следующего урока?» «Нет». Шестов удивлен очень сильно, смотрит на меня, как на восьмое чудо света какое-то. Не привык к отказам? Должно быть, не привык. Кто в своем уме откажет такому мужчине, как он? Взрослый, серьезный, привлекательный, состоятельный к тому же. На это намекает хищная сталь дорогих часов и прекрасно сидящий костюм. Неожиданно понимая, что не помню, чем занимается Шестов, в анкете родителя было указано что-то туманное, неясное. «Эдуард, поверьте, не стоит». «Почему?» Интерес в глазах мужчины только набирает обороты. «Давайте я помогу собрать вам Роди. Он хороший ученик, только небрежный. Нужно приучать его к порядку. Обратите внимание на безответственное отношение к личным вещам». Показываю отцу на разбросанные предметы из его рюкзака и мятый жилет, валяющийся на полу. Родион ускакал на переменку. Наверное, снова предводительствует на два тага ребятишек, так и не скажешь, что у него могут быть проблемы со здоровьем. Присаживаюсь на корточки, собирая предметы. По-хорошему, надо бы найти Родию и заставить его самого собирать свой рюкзак. Но, думаю, так я быстрее избавлюсь от шестого. Не знаю почему, но его знаки внимания меня чуть-чуть, но все же напрягают. Холодок в груди вместо тепла, возникающего, когда человек задевает нужные струнки внутри. «Обращу, разумеется. А вы? Обратите на меня внимание», — спрашивает настойчиво. «В этот миг я поднимаюсь, а шестов оказывается слишком близко». Я покачнулась на ровном месте из-за того, что этот мужчина оказался непозволительно близко, а его ладони крепко легли на талию. «Осторожнее, Лиля». Черт! я сказала ему нет на Лиле, а он решил перескочить сразу на Лиля?» «Скоро, что еще сказать?» Ускользаю из его полуобъятий и возвращаю рюкзак. «Держите и больше никогда так не делайте». «Не делайте что?» Не забирать сына пораньше вы прекрасно поняли, чего не стоит делать а вы про прикосновение, но ну что если хочется сделать вам одно предложение снова подходит ближе, забросив на плечо рюкзак сынишки думаю, оно заинтересует учителя среднеобразовательной школы нуждающегося в средствах. вот как вспыхиваю благодарю за предложение, но все таки откажусь, но вы даже не выслушали. «И не выслушаю. Зря?» — отвечает скучающим тоном, в котором прорезаются уверенные нотки. вы все всё-таки очень нуждаетесь в деньгах. Откуда такая информация? Вы знаете, кем я работаю?» «Знала бы, если указали это в анкете». «Я юрист», — улыбается губами. «Так уж вышло, что я обслуживаю одну из компаний и точно знаю, что у вас есть довольно значительная задолженность перед банком. «Банковский юрист?» — вспыхивает догадка. «Если вы используете свое служебное положение, чтобы порыться в личных делах клиентов банка, это вас ничуть не красит». Намеренно не рылся. Но так как я теперь возглавляю юридический отдел по работе с физическими лицами, то должен был принять дела и просмотреть их. Увидел знакомую фамилию и узнал вас, Лиля. «Лилия Алексеевна, будьте добры». Вы указывали цель — первоначальный взнос для покупки квартиры в одном из строящихся жилых комплексов. Слышал скандал о недобросовестном застройщике. Фигурант — как раз владелец той самой строительной фирмы. Если учесть, что такой фокус он проделывает не впервые, надежды на возврат нет. Давайте назовем вещи своими именами. Вы возвращаете долг и платите грабительский процент за воздух. «Я прекрасно знаю, какие заработные платы у начинающих преподавателей, и также знаю, сколько приходится платить по кредиту. Много ли денег остается на личные нужды у молодой, красивой девушки?» Тавтология. «Что?» — хмурится немного. «Молодая девушка. Так не говорят. Девушка априори молодая. Сказать «молодая девушка» все равно, что сказать «золотое золото». «Цепляетесь к словам?» уточняет немного раздраженно. «Неужели не уловили суть моего предложения?» «Не уловила, не обучена Невольно я начинаю агриться и огрызаться в ответ, потому что чувствую, не понравится мне предложение шестого. День жутко нервный с самого утра, а тут еще этот приставучий папаша со своими предложениями. Я отхожу назад и огибаю ряд парт с другой стороны. «Можете забрать, Родю. Кажется, вы говорили, что вам срочно нужно в больницу. Надеюсь, на этом все. А пока сажусь за учительский стол и листаю ежедневник, якобы ища что-то». «Нужно», — отвечает невозмутимо Шестов, снова оказываясь рядом. Наклоняется и выдыхает рядом с ухом. «Моему сыну нужна новая гувернантка. С проживанием, разумеется». «Разумеется?» почему меня так вскинуло на словах с проживанием. Если бы речь шла просто о дополнительных занятиях, я бы с радостью взялась за дело. Но эти намеки и странное поведение шестого на корню убивают желание подзаработать. Он же липнет ко мне. Подумайте. Неожиданно шестов касается пальцами моей щеки, заправив выбившийся из прически локон. Звук открывшейся двери заставляет меня отпрянуть от мужчины, а он держится уверенно и спокойно. «Подумайте хорошенько, Лилия. Я не поскуплюсь». Обещает напоследок и только после этого выходит в коридор, громко зовя сына по имени. «Лиля!» — слышится возмущенное шипение, оборачиваясь полыхающими щеками на голос подруги. «Снова скажешь, что это просто отец ученика?» «Да он же тебя чуть на столе не разложил», — говорит с явным осуждением. Аля далека от правды, как Нептун от солнца. Шестов липнет, но не переходит границы. Боюсь даже представить, какого подруга стало мнение обо мне, если бы увидела, как меня облапал Ратмир. Вот точно, записала бы меня в гулящей девке, когда он почти целовал меня, когда прижимал к себе и окутывал дурманом порочных фраз. Пульс стремительно ускорился от мысли о Нахале. «Не могу оставаться равнодушной. Это ужасно, но меня сильно волнует его близость, его прикосновения, его намеки и жесты, полные жажды мужского обладания. Словом, хватило лишь одной мысли о Ратмире, чтобы это отразилось на моем лице». «Ага», — торжествует подруга, неверно считав мою реакцию. Лиля, ну ты даешь, а еще святошей прикидывалась. Ты все не так поняла. Шестов просто ищет замену няни своего сына, то есть гувернантке, предлагает золотые горы. Не понимаю, почему я пытаюсь оправдаться перед подругой. Зачем это? Внутренне уже чувствую некое отторжение от общения с ней, но еще поддерживаю общение. «Конечно, я живу у нее на птичьих правах. Разве можно в таком случае включать игнор?» «Ищет гувернантку?» «Забавно, забавно. Предлагает золотые горы и свою постель, видимо». Фыркает. «Не знала, что ты из таких». Взгляд подруги огибает меня с головы до ног обратно. Она словно приценивается и это цепляет за живое. «Будь спокойной, Лиля». «Будь спокойной», — говорю себе, но все же закипаю и выпаливаю. «Из каких?» «Готовых ноги раздвинуть ради дополнительной сотки», — выдыхает с претензией. В глазах подруги пробивается нехороший огонек. Не только осуждение, но кое-что другое. Зависть? «Ты завидуешь, что ли?» — спрашиваю прямо. «Аля». «Ты же знаешь, как я отношусь к таким предложениям. Разумеется, я отказала. А ты зря завидуешь, между прочим, у меня проблем по горло». «Ну-ну», — цыкает. «Наверное, не прочь подзаработать?» Грязь нехороших подозрений окатывает с головы до ног липкой волной. Рядом с ней мне становится душно, невозможно находиться. «Знаешь, мне пора готовиться к другому занятию, Аль. Было бы к чему готовиться». Рядом с этими барашками любой взрослый, почти профессор, хмыкает. «Хватит!» — кипение не прекращается. «Ты подруга или кто?» «Подруга, конечно. Только ты на меня косилась с осуждением, а сама по углам зажимаешься ради денег. И чем ты лучше меня?» «Ты пришла поскандалить на рабочем месте, а больше другого времени не нашла?» Звонок обрывает наш спор. Аля говорит мне еще что-то, но я не слышу. Вижу только, как движутся ее губы, а потом, как только звонок смолк, она повторяет. «Сегодня ко мне парень приезжает. Тебе придется переночевать в другом месте». «Парень? Какой парень?» — удивлена. Сражена на повал такими качелями и кипой проблем. Сама думаю в панике. «Боже, куда я пойду? Ну куда?» Как найти квартиру за такой срок? Даже комнату? В хостел, что ли, идти? Мне по карману лишь гадюшник для гастарбайтеров. О подобных заведениях настолько шокирующие подробности рассказывают, что от одних мыслей о мерзении окатывает с головы до ног. Обыкновенный Даня. Даня? Тот самый Даня или просто имя совпало? Тот самый. Бывший? Ты с ним рассталась, он тебе изменил. «Изменил. С выдрой спутался. Но он был в таком шоке, когда увидел мои новые фото. Сам написал, понимаешь. Слово за слово завязалась беседа. Говорит, что жалеет и лучше меня не найти. Подумываю, дать ему второй шанс». «Глупости какие. Аля, ты застукала его на измене. Разве такое прощается быстро?» «Ну, застукала, и что?» Пары расходятся и снова сходятся. Он жалеет, что оступился. А я тоже страдаю, и ни одного нормального мужика подцепить больше не получается. Конечно, он сходил налево, но в целом он очень перспективный, работящий, с хорошей зарплатой. Трёшку в центре взял в ипотеку, сейчас в ремонт вкладывается. Его, кстати, до топ-менеджера планируют повысить. Хочу устроить приятную атмосферу в квартире. Уже заказала доставку, его любимые роллы на вечер. «Отпросилась пораньше, чтобы сделать укладку, обновить маникюр?» — похвасталась Аля. «В общем, у нас вечером будет пробное свидание. Не знаю, что из этого выйдет, но в любом случае третий лишний, сама понимаешь». Оставив меня в смятении, подруга уходит. Нарочно уходит в момент, когда мысли кипят в голове, как безумные, когда груз проблем спирает дыхание в грудной клетке. И я начинаю задыхаться. Веду урок, сама не понимая, что делаю, действую словно автомат, а головная боль накатывает и накатывает. К концу занятий я готова разрыдаться даже от пустякового пореза пальца об острый край бумажного листа. Часы тикают, безжалостно подкрадываясь к фатальным цифрам. 14.00 — срок, отведенный директрисой для озвучивания решения. Кусая губы в ожидании, Ратмир обещал помочь, но молчит. «Написать ему так сложно. Буду выглядеть девицей в беде, а он может оказаться просто позёром. Но делать что-то нужно. Собирая сумку, намеренно долго и тщательно проверяю ящики стола, избавлюсь от личных мелочей на случай, если придётся уволиться». Директриса требовала озвучить решение, а оно может быть только одним — «Со стариком на свидание не пойду. Понимаю, что свидание подразумевается с продолжением. Не хочу отдавать невинность старику Плешивому. Значит, в школе не получится остаться. Директриса заклюет, загнобит. придется уволиться. Паспорт в зубы и бежать из города, надеясь, что меня не настигнут кредитуры и коллекторы. Придумаю что-нибудь. Сбегать не впервые. В прошлый раз было сложнее». Подбадриваю себя, когда закрываю класс и выхожу из корпуса для начальных классов. Подняться наверх по лестнице не успеваю, едва опускаю ладонь на перила, как звучит телефонный звонок. Номер еще не занесен в телефонную книжку, но память подсказывает, что с этого номера мне писал Ратмир. Алло? Так быстро ответила, не прошло и секунды. Никакой выдержки, никаких пауз, нервы к чертям. «Лель, мне жаль», — выдыхает мужчина. «Но ничего не поделать. Ситуация сложная», — говорит с извинениями. «Тебе придется пойти на свидание». Сердце ухает вниз с огромной высоты, мгновенно разбившись на миллиард острых осколков. Вот так разбиваются надежды острыми гранями внутрь. Едва живое сердце с трудом вяло отбивает ритм. Понимая, что меня ждет, Насиженной жизни конец. Пора увольняться. Долги висят неподъемные, как камень на шее утопленника. Работу хорошую вряд ли найду. Неужели придется наниматься личной нянькой к шестому?» «Нет, почему-то от этого варианта ничуть не лучше, чем идти на свидание со стариком из министерства». Только шестов чуточку симпатичнее, но от него веет холодным расчётом, а сердечный бунт настойчиво рекомендует держаться от этого скользкого мужчины подальше. Всё плохо, плохо, плохо. Ноги начинают подкашиваться, в ушах шумит. Даже не могу понять, правда это или ложь, когда Ратмир добавляет. «Со мной». «Что?» «Тебе придется пойти на свидание со мной».